Глава 58. Избавившись от Котова, иду к девочкам, а парни уходят париться в бане. От разговоров ни о чём и обо всём мне на душе становится немного легче. Мне была необходима компания подруг. Правда, дальше не всё идёт так гладко. Уже вечером, когда парни вернулись домой, Котов то и дело одаривал меня знаками внимания. Для начала поднял меня в кресло, сел на него и усадил меня к себе на колени. Не было ни поцелуев, ни приставаний, но выглядело это всё так, словно мы вместе. Увидев блеск в его глазах, я догадалась, что он выпил. А я знаю, что это плохой признак. Благо меня позвала Лиза, и я смогла сбежать от чересчур активного парня. Но ненадолго. Очень скоро он вновь добрался до меня. Трогал, обнимал, шептал пошлые фразы на ухо. Я не раз ловила взгляды ребят, с бознью посматривая в сторону брата. Но мне везло. Он не особо обращал внимания. Спасибо за это его девушке, которая отвлекала его, посылая мне предупреждающие взгляды. Я не раз ловила взгляды ребят. А потом Макса забрал Артём, видимо, поняв, что его нужно немного успокоить или отвлечь. Понимали, что происходит, как, я думаю, все. Блин, ну Максим, я же просила его вести себя сдержанно, но он будто не может себя в руках держать. В этот момент я поняла, что эта проблема нужно срочно решать. Больше нельзя обманывать Филиппа, ведь чем дальше, тем хуже для всех. Арита подсаживается ко мне, я догадываюсь, что она хочет сказать. Филипп начинает задавать мне вопросы, и ему не нравится, что Котов распускает руки. А что я могу тяжело вздыхая я и правда не знаю что ей ответить я должна была догадаться что котов не будет держать руки при себе ему вообще сложно себя отказывать вы собираетесь ночевать вместе подруга напирает словно ждёт от меня объяснений но я сама мало что понимаю а я не могу ответить на этот вопрос будет скандал опалине нервничать нельзя у неё молоко да и фил на нервах из-за недавнего проигрыша говорит мне то что я и без неё знаю мы наверное уедем да я его повезу домой От предложения Риты мне становится очень стыдно. «Не нужно. Прости, Рит, что из-за нас ты не можешь расслабиться. Я скажу Максиму, чтобы он поубавил пыл». «Ага, поубавил пыл. Видел я, как они закидывали одно за одно и на улице. Думаю, машину по имени Голодный Котов не остановить». Она кладёт свою руку на мою и мягко улыбается. «Ладно, ещё посидим до ночи. И я Фила в машину и домой спать». «Рит, мне так неудобно». Поджимаю прямо губы. «Давай лучше я возьму такси». Нет, тем более они сняли на 2 дня, а Филу нельзя завтра пить. В понедельник начинается следующий этап соревнований, категорично говорит она. Точно. Мы так и так уедем. Больше с девушкой я не спорю. Мне неловко от того, что Рита собралась решить эту проблему. Я злюсь на Максима, потому что он не сказал мне заранее, куда мы поедем и кто здесь будет, и за то, что он себя не контролирует, словно специально привлекает внимание. Я еще не поняла, что именно скажу о своей беременности брату и о том, кто над этим постарался. Мне страшно. Я боюсь за этих двоих. Филипп только на первый взгляд хороший и понимающий, но если его разозлить, что очень непросто, то пиши пропало, а Максим явно без тормозов. Сижу, попивая сок, смотрю на камин, в полуха слушаю разговоры. Моя голова снова забивается тревожными мыслями о том, что же будет дальше. Сможем ли мы найти с Максом общий язык и что делать с его нескончаемыми пассиями? Я же себя съема от тревожности, перевожу взгляд на Ритту, и мне приходит мысль поговорить об этом именно с ней. Рита, можно странный вопрос. Решаясь на откровенный разговор. Давай, прочищая горло, чтобы было легче говорить, дело в том, что я волнуюсь, вообще сама на себя не похожа. Обычно я та ещё болтушка и советчица, но в своей личной жизни мало что могу решить. Чувства не такие, застилают глаза. Мой брат раньше был тот ещё ходок. Как ты избавилась от его поклонниц? Задаю я давно интересующий меня вопрос. «Избавилась? Марин, ну ты смешная!» — хмыкает она. «Никак. Несмотря на то, что мы достаточно долго вместе и все знают, что он мой, девушки так и продолжают пытаться его завлечь, и их просто пруд пруди. Одна так вообще на днях после игры повисла на его шее прилюдно». «О, ужас!» — сразу проносится воспоминание о том, как на Максима вешалась Вероника. «Мне было крайне неприятно. Да что там, я сильно на него обиделась, да и до сих пор чувствую себя преданной. Ты не ревнуешь?» «Но не особо. Я же всё понимаю. Он популярен, он спортсмен, богат и красив. Избавиться от всех куриц я не смогу», — говорит вполне спокойно. «Мне бы вот такую выдержку. Я его люблю, но если он пойдёт налево, то это будет только на его совести. Он прекрасно знает, что между нами будет всё кончено». Её позиция мне нравится. Мой брат выбрал себе хорошую девушку, хотя я боялась, что он будет встречаться с какой-нибудь меркантильной дурочкой, как вот его бывшая Света. Мерзкая девица была». А как думаешь, Максим в отношениях будет таким, как мой брат? спрашиваю на выдохе. Девушка задумывается, кажется, подбирает слова. Я надеюсь, что ничего плохого в его сторону она говорить не будет. Думаю, что ты лучше его знаешь, но, как сказал один раз Филипп, если кот когда-нибудь полюбит, то бедняжка не сможет от него избавиться. Слишком он жадный. Это ещё с детства идёт. Он не дополучил материнской любви, и будет её требовать от девушки. смеюсь. Такого ответа я не ожидала. «Давно ты перешла на факультет психологии?» — говорю я, толкая её в плечо. «Я много читаю, и память у меня такая, что лучше бы её вообще не было». Фыркает девушка и надувает пухлые губы. Я наваливаюсь на неё и обнимаю, чувствуя, как она поглаживает меня по спине. «Спасибо, ты мне помогла». «Я правда многое поняла». Она сказала правильные вещи. «Я должна попробовать довериться Максиму. Он же сказал, что никого у него нет. А с Вероникой я больше себя накрутила. Так почему я дальше должна на него дуться?» садка остался, но думаю, что это пройдёт со временем. Подруги начинают расходиться по комнатам. Я тоже иду в одну из них, в ту, где на полу вижу свою сумку с вещами, которые я взяла по просьбе Макса. Беру пижаму и иду принимать душ, в ожидании того, что случится ночью и случится ли.